Они танцевали и веселились до самого вечера. А с наступлением темноты и дятел перестал долбить ствол. «Ух ты!» – сказал кролик зевая. «Это был лучший праздник, который только можно придумать!» «Да!» – согласилась с ним Мишка, тоже зевнув. «Но мне ужасно не хочется, чтобы все заканчивалось. Я ненавижу тишину. И дятел пусть хоть всю ночь долбит себе дупло. И завтра весь день пусть стучит. И всю неделю. Да хоть всю жизнь. Так оно и будет!» пробубнила Мишка, засыпая. Дятел уже сделал себе дупло. А значит, там скоро появится много маленьких дядликов. Они быстро вырастут и начнут делать собственные дупла. Будут стучать, а мы будем танцевать под их стул. «Точно, Мишка!» «Спокойной ночи!» Он пробормотал кролик. «О, дружочек!» Вдруг очнулась черепаха. «Мне уже пора? Пора ползти домой?» «Что ты? Оставайся приночевать у меня в норе!» ответил кролик. Кори все погрузились в сон. Мишка в своей берлоге и дятел в своем новом дупле. И черепаха рядом с кроликом в норе. <звук> Прохрапела медведица громко. Кролик услышал эти звуки и почувствовал, как снова начинает раздражаться. Но храп на самом деле был не таким уж и громким. «Хм», – подумал кролик, – «наверное, надо воспринимать его немного иначе». «Да, точно». Это же не противный навязчивый звук, а наоборот, приятный такой. Понимаю, я всегда знаю, что моя подруга Мишка рядом. И в тот же миг кролик почувствовал, как хорошо и тепло стало ему всего лишь от того, что он слышит, как сопит и храпит Мишка. А ведь весна наступила. Чудесно как, продолжал думать кролик. А завтра? Завтра наступит чудесный день. И Мишка будет рядом. И дятел. Да, завтра. И кролик уснул спокойным, сладким сном.